Оптимизировали, оптимизировали, да не до оптимизировали. Говорят, что все хорошо в меру, а кто эту самую меру в нашей стране видел за последние сто лет? Глава 5. Оптимизация здравоохранения. На сайте «Эхо Москвы» 19 апреля 2020 года появилась статья с заголовком: «Ситуация с коронавирусом позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения». Статья гласит. С таким заявлением на видеоконференции министров здравоохранения «Большой двадцатки» выступил российский министр Михаил Мурашко. Самыми актуальными проблемами он назвал внедрение цифровых технологий, отслеживание терапии и результатов лечения, помощь компьютерной томографии в постановке диагноза. Глава Минздрава заверил, что каждый пациент с COVID-19 в России находится под контролем специалистов. Ректор высшей школы организации управления здравоохранением Улумбекова прокомментировала слова советника мэра Москвы Собянина по вопросам социального развития и декана факультета управления медицине и здравоохранения Российской академии народного хозяйства и государственной службы Печатникова. Она раскритиковала его утверждение, что при проведении Реформ в 2011-2018 годах койки в инфекционных больницах не сокращались. С 14 декабря 2010 года именно он, руководитель ДЗМА с 25 мая 2012 года по сентябрь 2018 года заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития. Тогда случился скандал с его докторской диссертацией. Давайте для вечности, так как тот, кто будет знакомиться с данной книгой через сто лет, точно уж не поймет, о чем тут речь. Я поясню. Печатникова называли доктором наук многие СМИ. В таком же качестве его представляют и специализированные научные издания. Но докторской диссертации вице-мэра Москвы не удалось обнаружить даже диссернету. ни в одном из доступных источников, включая Российскую государственную библиотеку, Центральную научную медицинскую библиотеку и Высшую аттестационную комиссию, Вадемекум 6 января 2018 года сообщил. На запрос Леонид Печатников, доктор наук, поисковые системы Google и Яндекс дают около 350 тысяч результатов. Более чем 60 тысяч источников Леонид Печатников упомянут как доктор медицинских наук. С таким статусом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития упоминается и на сайте Европейского медицинского центра, главным врачом которого он был до прихода в мэрию, а также в архивных материалах сайта Московского физико-технологического института. Доктором наук Печатникова называют ведущие СМИ страны, в том числе «Российская газета», «Коммерсант», «Газета.ру», «Петербург», «Пятый канал». В таком же качестве печатникова представляют и специализированные научные издания. Например, вице-мэр фигурирует как член редакционной коллегии, профессор и доктор наук в авторитетном рецензируемом медицинском журнале клинический опыт Двадцатки, издаваемым городской клинической больницей номер 20 Департамента здравоохранения города Москвы. Скорее всего, ответ тут простой. Это просто ошибка СМИ, порожденная коммерческой организацией ЕМС. А далее все просто цитировали это ложное утверждение. Но то, что Печатников не выступил с опровержением, само по себе вызывает вопросы. Для врача это звание не играет никакой роли, только показывает, что он встроен в систему оценки современного здравоохранения. Однако для чиновников всех мастей это просто лакмусовая бумажка. Госпожа Авлумбекова привела данные Департамента здравоохранения Москвы. Обеспеченность инфекционными койками города была сокращена за период его руководства ДЗМ с 4,7 тысяч до 2,5 тысяч. Это сопровождалось ростом смертности от инфекционных болезней на 11%, с 12,5 до 13,9 на 100 тысяч населения. Она также опровергла приведенные печатниковым цифры покоечной мощности столичных больниц. Их не 80 тысяч, а 57 тысяч, и сократили их на 30% во время упомянутых реформ. Обеспеченность койками упала в одну целую 1,7 раза, с 7,7 на 1 тысячу населения до 4,5%. Всего было закрыто 13 взрослых и две детские больницы, семь поликлиник, 7 роддомов, более 100 отделений в больницах и поликлиниках. Эксперт также привела данные о сокращении врачей в системе ДСЗМ на 4,3 тысячи человек с 50 тысяч до 45,7 тысяч. Это требует серьезного расследования. Начиная с 2014 года при так называемой оптимизации здравоохранения столицы закрыли инфекционную больницу номер 3 на первой Курьяновской улице, уволили 350 человек, чья основная специализация – вирусология, и упразднили 420 коек. На месте 63-й ГКБ, Европейский медицинский центр, ЕМС, построили онкологический центр. В здании 72-й больницы появилась клиника Академика Лядова, и подобных примеров множество. И хочется спросить,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 «Стационарные койки сократились на 160 тысяч. В Москве сокращения произошли еще больше», отмечает профессор Гузель Улумбекова. Сейчас вместо закрытых больниц строят новые. Чаще это быстро возводимые конструкции, находящиеся в удалении от населения. Чиновники не обращают внимания на то, что нарушается логистика. Пациента надо будет долго везти в больницу от его основного места жительства. Для стройки таких объектов, например, новой больницы в Воронове, только проведение электрических сетей обойдется в 1,6 миллиарда рублей. На систему водоотведения выделена сумма 212 миллионов рублей. Уже, судя по этим расходам и данным известий, цена строительства больницы составит от 40 до 50 миллиардов рублей, что выглядит более близким к истине, чем цифры от чиновников мэрии в 5-7 миллиардов рублей. Подачу кислорода в палаты здесь обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция. Все необходимые анализы будут проводиться в собственной лаборатории мощностью более 10 тысяч исследований в сутки. Но сама больница находится далеко от центра города, поэтому для персонала на территории комплекса построили комфортабельное общежитие. Это тоже затраты, на которые мало кто обращает внимание. В Москве начали организовывать госпитали для коронавирусных больных на ВДНХ, 1779 коек. В Ледовом дворце в Крылацком, 1305 коек. Экспо-центре на Красной Пресне, 3130 коек. Конгресс на выставочном центре Сокольники, 1230 коек. Самым крупным госпиталем станет Экспоцентр на Красной Пресне, где будет 259 мест в реанимации и 96 мест в противошоковых палатах. Все места оборудованы системой для подачи кислорода. Госпиталь в Крокус-Экспо на МКАД насчитывает 1100 коек с расчетной стоимостью одного места 818 тысяч рублей. Затраты, конечно, компенсируют государственный бюджет. Реанимационная койка стоит до 5 миллионов рублей, а цена только одного аппарата ИВЛ в среднем около полутора миллионов рублей. Непонятно, почему переоборудуются под лечебные учреждения малопригодные, чаще технические помещения, которые зачастую являются холодными и которые просто невозможно отопить в силу того, что высота потолков достигает 10 метров, когда существуют пустующие стационары. В Москве есть пустующие здания больниц, и некоторые из них могут быть использованы как госпитали для больных коронавирусом, а это более 4000 коек. На мой взгляд, система бросилась в финансовые игры даже сейчас. Цена каждой койки высока, и коррумпированная система отрабатывает все возможные варианты заработка даже в ситуации пандемии. Также перепрофилировали существующие медучреждения под лечение коронавируса. и Из-за этого часть пациентов, а ведь они никуда не делись и не перестали болеть, просто не получает лечения. А на самый основной вопрос ответа ни у кого нет. Откуда взять врачей и средний медицинский персонал для этих новых центров в достаточном количестве, и что с ними будет после окончания эпидемии? Свободных врачей уже практически нет, так как они все силы бросили на борьбу с инфекцией. При этом может начаться одно из самых опасных воздействий вируса. Массированные заболевания самих врачей, из-за которого выбывают из строя отделения больниц и целые больницы. Похоже, что коронавирус поразил всю нашу оптимизированную систему здравоохранения, которая просто на глазах теряла способность нормально функционировать. Произошел коллапс здравоохранения под руководством самых эффективных менеджеров. Но они могут сказать, что не обладают способностью предвидеть, что будет такая инфекция, и им об этом никто не говорил. Или все-таки говорили. Кто ответит за это? Кто из череды министров, которые не изучали организацию здравоохранения? Очень специфический вид деятельности? Для этого быть экономистом и оперировать понятиями экономики недостаточно. Это особый вид деятельности, связанный не только со здоровьем, но и с жизнью граждан. Впереди будут последствия того, что огромное количество людей, страдающих хроническими заболеваниями, длительно не получали медицинской помощи. Кроме того, они находились в состоянии информационного дистресса и вынужденной гиподинамии. Также играет роль и фактор вынужденного пребывания в таком положении и безысходности. Таким образом, у безумного посадобля нашего оптимизированного здравоохранения и смертности будет и вторая часть. Недавно я получил сообщение коллеги врача Неделю назад поступил пациент, 69 лет, температуры нет, лейкоциты и рентген в норме. В одной с ним палате четверо коморбидных пожилых больных. Через 4 дня у него началась фибрильная температура, лейкопения на томографии, предположительно COVID-19. Переводим в обсервационное отделение. и средств защиты у врачей и медицинского персонала маски и перчатки. Теперь мы имеем непрерывное выявление новых случаев, инфицированный и болеющий персонал. Оптимизации здравоохранения самой большой столицы Европы я лично ставлю оценку неудовлетворительно. Оптимизация здравоохранения в Москве привела к снижению доступности бесплатной медицинской помощи. Во многом этот процесс сопровождался разрушением отлаженной системы здравоохранения. Этот процесс требует тщательного расследования и возвращения приватизированных медицинских учреждений под государственное начало. Вирус четко указал на проблемы управления медицинским обеспечением в нашей стране.